Будь таким, как твое место. Засуха длится уже 10 лет. Оба мы стоим с несколькими старейшинами на каменистом краю около Тибубуры, на северо-западе нового южного Уэльса и поем песню «Дождя». Мы взволнованы, а старики нет, потому что могут видеть паттерн, а мы не в состоянии рассмотреть что-либо из-за пьянящего ощущения власти, способности, о которой шепчет наше эго Эмо. «Площеносные ящерицы. Я могу контролировать погоду. Я больше». Поэтому мы упускаем из виду паттерн и видим только избавление от засухи, вновь ставшие полноводными реки и классную историю, которую можно рассказать у костра. Мы дети, которые не знают, что еще может из этого появиться. Да мы об этом и не задумываемся, мы просто поем и лихо танцуем. Старики видят, как жуки уже взбираются на берег реки, а стрижи снуют близко к земле, потому что знают, что приближается, подавая сигнал всем остальным животным перебраться на возвышенности, растениям сосредоточить свою энергию на укрепление корней. Вонючая акация тоже издает предупреждающий сигнал, выделяя аромат, похожий на запах гниющей брокколи. Многострадальные овцы, коровы и хлопковые посевы не улавливают эти сигналы, но даже если бы улавливали, они все равно не способны передвигаться вместе с другими обитателями края или закапываться в землю. Их владельцы огородили свой скот заборами и смотрят прогнозы погоды по телевизору в домах, построенных в поймах рек. Реки разольются, выйдут из берегов и прорвут дамбы вокруг маленьких городов. Лавки закроются, а семьям придется какое-то время голодать. Реки разольются снова, но на этот раз воду сдержат плотины в Мининде. Их работники пустят воду, когда сочтут, что настало время. Это изменит ситуацию в разных системах в трех различных штатах. Воду снова удержат шлюзы у устья реки Мурой, а несколько месяцев спустя ее пустят в море, благодаря чему произойдет динамичное смешение пресной и соленой воды, от которого зависит священная система морской лагуны Куранг, но которая не происходила уже много лет. Песчаная буря пронесется от Тибубуры по всему штату и накроет сидной волной Красной Земли. Старейшины увидят в этом большое церемониальное действие, в рамках которого улицы, здания и дома обретают цвет красной охры. Людям придется сменить запачканную одежду, так что в торговых центрах начнется бум-продаж. Красная грязь доберется до моря и приведет к бурному размножению водорослей, благодаря чему воздух очистится от выбросов углекислого газа и временно восстановится популяция рыб, которые воспользуются этим внезапно свалившимся изобилием. Безработные рыбаки возрадуются недолговечному возрождению их ремесла, а флуктуации на рынках будут коррелировать с размером очередей в центр линки. По мере того, как количество запросов на выплату социальных пособий сначала сократится, а потом вырастет вновь вследствие нового истощения рыбных запасов. В глубине континента поселенцы, покинувшие свои запыленные владения и массово уехавшие из маленьких городков, вернутся, когда прорастет зеленая трава, и тогда аборигены снова станут меньшинством. Вырастет арендная плата и цены на жилье, а заодно прибавятся работы у полиции. Пока вода достигнет устья реки Мурой, пройдет много времени. Обоим нам его вполне хватит, чтобы добраться до Куранга, к тому моменту, когда откроют шлюзы. Мы стоим на песке и ждем, когда прибудет пресная вода. А на пляже лежат выброшенные морем туши мертвых пингвинов и тюленей. Они придают этому месту постапокалиптический вид. Мы видим, как она несется к нам, пенись и кружась в водовороте, а в глубине моря движутся какие-то силуэты. Они кружатся и бешено резвятся там вдалеке, и один из них отделяется и плывет к нам. Он добирается до берега ровно тогда, когда в то же место ударяет пресная вода. Он шлепает по песку и замирает напротив нас. Он не похож ни на одного тюленя, которого мы видели раньше. У него растет борода, и он тявкает на человеческом языке, который наши мозги не распознают, но который отдается где-то глубоко у нас в костях. Он смотрит на нас своими бездонными глазами, потом поворачивается и снова возвращается в море. Все есть творение, и во всем можно увидеть паттерны. Если ты вылезли из нор и по эвкалиптам течет сок, значит настало время срезать кору. Если цветет чайное дерево, то в супермаркетах продают личие и черешню под бесконечные звуки «Джингл Белл Рок». В одной стране вводят меры по предотвращению оттока капитала, вследствие чего в другой стране падают цены на недвижимость и сокращаются процентные ставки в ответ на растущую безработицу. За счет кредитов финансируются инфраструктурные проекты, которые поддерживают строительную индустрию главного работодателя. Потом, когда по этим кредитам нужно расплачиваться, урезают программы социального обеспечения. А еще есть погода. В США пара просит компанию, занимающуюся изменением погоды, чтобы в день их свадьбы не шел дождь, и две недели спустя в их округе происходит лесной пожар. В другом месте в океан сбрасывают железные опилки, чтобы обеспечить цветение водорослей для экспериментов по улавливанию углерода и регулировке климата. В небе распыляют оксид серебра, чтобы образовались дождевые облака, временно очищая от загрязнения воздух в городе, где проходит какое-то спортивное мероприятие. Таиланд совершенствует метод засева облаков и становится мировым лидером в этой области, в то время как интернет-компании рекламируют правительством всего мира свой опыт по управлению погодой. На сайте Weather Modification Incorporated я вижу, что ведомство одного австралийского штата закупило оборудование и наняло пилотов и инструкторов для проведения масштабного проекта по засеву облаков, в рамках которого предусматривается распыление в небе токсичных элементов. Я пишу в ведомство с просьбой сообщить, какие были проведены исследования относительно воздействия этой программы на окружающую среду и здоровье людей. А в ответ мне присылают ссылки на веб-страницы с данными об уровне осадков, выпавших в результате данного проекта. Я снова запрашиваю исследования о влиянии на здоровье и окружающую среду и не получаю ответа. Несколько недель спустя я возвращаюсь к этим веб-страницам и обнаруживаю, что они были удалены. Если в этих экспериментах над погодой Земля и люди даже не принимаются во внимание, то очевидно, что в них никак не учитываются и взаимосвязанные элементы динамических метеорологических систем и непосредственные последствия геоинженерии. Те, кто их проводит, похожи на детей, танцующих танец дождя. Сохранение жизни на этой планете будет зависеть от того, смогут ли люди распознать паттерны творения и стать их хранителями, что в свою очередь требует совершенно иного отношения к Земле. У творения есть паттерн. Следующий символ изображает, как этот паттерн выражается в истории черепахи. Могучая сила ударяет в середину гладкого панциря гигантского духа черепахи, образуя круг, который распадается и формирует еще один круг, потом еще и так далее. Взаимосвязанное давление всех этих кругов придает им шестиугольную форму, как усот в улье диких пчел. Когда старик Джума рассказал мне об их последовательности, я не мог поверить. Один превращается в два, потом в три, потом в пять по линии вдоль центра панциря. Затем на восьми точках, где каждая часть встретилась с другой, образуются новые восемь частей, последовательность выглядит так. 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Я рассмеялся и сказал, что это последовательность Фибоначчи, открытая итальянским математиком около 800 лет назад. К этой дате можно добавить еще пару нулей, ведь она известна гораздо дольше». Это паттерн творения. Он образует то, что некоторые называют золотым сечением, на котором строится вся природа, начиная деревьев и цветов и заканчивая вашим телом и даже ДНК. После удара по центру все части движутся вовне, но затем возвращаются назад. Это действие включает движение людей. В этой истории люди были созданы в центре Австралии, откуда распространились группами по миру. В данный исторический момент все группы вернулись на эти берега, и здесь снова представлены все народы, все семьи воссоединились в этом месте и ожидают нового удара. Я вырезал эту главу на еще одном боевом бумеранге. У него асимметричная форма, и он далек от широко распространенного представления о возвращающемся бумеранге, обычно используемом как игрушка, а в некоторых местах как имитация летящего ястреба, чтобы напугать птиц и загнать их в ловушку. Но этот бумеранг летит прямо и ломает ноги. Подобные плоские изогнутые метательные палки изготовлялись разными культурами на протяжении многих тысячелетий. В могиле Тутанхамона нашли целый ящик таких. Древний бумеранг из бивня мамонта был найден в Польше. Однако ни в одной культуре бумеранги не были такими разнообразными и сложными, как в Австралии, где они представлены тысячами вариантов. Их создавали культуры, пропитанные паттернами творения, поэтому они легко приспосабливаются к меняющемуся ландшафту. Если вы хотите приобщиться к такого рода гению, вы должны жить паттернами своей местности. Изготовленный мною боевой бумеранг целиком покрыт паттернами, которые я вижу во взаимодействии пресной соленой воды и в движениях песка вдоль берега. Есть точки, где паттерн нарушается существами, не связанными с остальной системой. Есть и точки, где паттерн снова восстанавливается за счет странных аттракторов, то есть существ, которые адаптируются и порождают новые сети реагирующих агентов в самоорганизующейся системе. В языке, на котором мы говорим в моей семье, нет слова, обозначающего культуру. Есть фраза, близкая по значению, но передать ее смысл на английский невозможно. «Ак» — «нгампарам» и «мананг» — «вунан». Если дословно перевести каждое слово, то получится быть таким, как наше место. Мне кажется, это хорошая исходная точка для того, чтобы научиться различать паттерны творения и воссоединиться с нашим видом-хранителем. Приобщившись к такому образу бытия, вы обнаружите, что он почти неуловимо вас меняет, когда вы найдете способы для выражения мест, с которыми устанавливаете связь, вы станете говорить иначе, а ваше произношение будет отражением ландшафта той земли, где вы живете. Я так много ездил по Австралии, что мое собственное произношение звучит очень странно, ведь во мне теперь так много мест и народов. Наличие глубокой связи с местом полностью вас меняет, ваш голос, запах, походку нравственность, но я не могу объяснить, как этого добиться, и не могу показать, взяв вас с собой, на прогулку по стране и через все слои земли, воды и неба. Так что нам нужно найти не физический способ сделать это, использовать глубокую визуализацию. Глубокая визуализация подобна аппарату виртуальной реальности для бедных. Впрочем, я пробовал виртуальную реальность и не очень помню, что там было, что-то вроде отстрела зомби. Зато все, что я пережил благодаря мощным глубоким фантазиям, я помню очень хорошо. Вы можете закрыть глаза и расслабиться. Постепенно погружаясь в глубокое состояние сосредоточенности мышления предков, вы получите опыт яркого воображения какого-либо процесса или истории». Вы можете воображать все, что угодно, в этом деле нет никаких границ. Можно отправиться в путешествие по Солнечной системе, пойти на рынок, где продавцы говорят только на «кантонском диалекте», научиться управлять автопогрузчиком или сделать операцию по пересадке печени, где, возможно, используйте ритмичный язык, аллитерацию и повторяющуюся рифму. Эти инструменты всегда использовались устными культурами по всему миру для усиления трансформирующего эффекта проговариваемых текстов. Сегодня эти инструменты по большей части сохраняются в поэзии и песнях, но вследствие ложного разделения между искусствами и науками они утратили свое настоящее место в передаче сложного знания. Оставшаяся часть этой главы — это текст, при помощи которого я привел многих людей к глубокому пониманию бытия вместе. Это воображаемая прогулка, которую я представил как звуковую инсталляцию на выставке искусства под названием «Откровение» в Мельбурне в 2017 году. Начнем. Мысленно представьте себе костер, который вы увидели в момент, когда чувствовали себя защищенным, счастливым, связанным с другими. Посмотрите на огонь, посмотрите прямо, не бойтесь. Загляните вглубь пламени в раскаленные угольки. Посмотрите, как танцует пламя, как ритмично оно мерцает. Почувствуйте его тепло на руках и лице. Потрите руки, разогрейте их, а потом положите на живот, прямо под пупком. Положите и почувствуйте их тепло на животе. Представьте и почувствуйте костер в вашем разуме. Этот образ реален. Он существует, но где он находится? В вашем мозгу? Нет, в вашем разуме. А где находится ваш разум, если не в мозгу? Представьте на мгновение, что ваш разум заключен не только в черепе, что он может двигаться по телу. Увидьте, как костер у вас в голове, потрескивает желтыми и красными огоньками. Почувствуйте тепло огня на лице, теперь попробуйте опустить этот образ ниже, увидеть, как он двигается, почувствовать тепло от его перемещения по лицу и дальше по подбородку, горлу и груди. Смотрите и чувствуйте, как он двигается к печени, проходит под желудком к нижней части живота. Задержите образ огня прямо там, в животе. Теперь он уже не в вашей голове. Ваш разум больше вашего мозга, а ваше зрение больше, чем то, что вы видите глазами. Око вашего разума может видеть огонь там, в животе. Увидьте его, почувствуйте, как он горит. В вашем животе есть сила. Это ваша большая сила. У нее есть энергия, тепло и ритм, подобно огню, который вы видите там, оком вашего разума. Почувствуйте, как огонь ярко горит под вашими руками. Теперь подуйте на него, чтобы он разгорелся еще ярче. Медленно и глубоко вдохните. Плавно выпустите воздух через почти сомкнутые губы, как если бы вы дули на горячие головни, чтобы они разгорелись. Посмотрите, как головни потрескивают и искрятся. Ваши руки защищают огонь в животе. Смотрите на него, пока снова делайте медленный вдох и дуйте в самую середину костра. Вдыхайте, выдыхайте, смотрите, как светятся угли и ярко горит пламя. Продолжайте дышать и раздувать огонь. Попадая в ваши легкие, местный воздух оседает маленькими частичками, которые вливаются в ваш кровоток и распространяются по всему телу. Эти частички словно губки впитывают маленькие кармашки с ядом, оставшимся от тысячи грустных чувств, неприятных воспоминаний, токсичных событий, нападений, происшествий, из израненных земель, украденных мест, украденных вещей, загрязненных вод, убийств и расправ, заборов, заграждений, нападений, оскорблений и избиений, и скрываемых историй. Пусть маленькие воздушные губки удалят весь этот яд из вашей крови, пусть они выведут его из всего тела в легкие, а затем превратят из жидкости в воздух, который вы выдохнете через рот и нос. Выдуйте зло наружу, пусть оно покинет вас и растворится в воздухе, поднимется ввысь и улетит вместе со свежим ветром. Ядовитые элементы оставляют сухие поврежденные области в вашем теле. Представьте, что ваши конечности, туловище и голова стали засохшей мертвой травой, ломкими ветвями и серыми, словно бумажными листьями. Из-за всего этого мусора ваш разум не может свободно двигаться по телу. Посмотрите на огонь в своем животе. Снова осторожно подуйте на угольки и посмотрите, как они светятся, почувствуйте тепло. Подуйте опять на этот раз сильнее и посмотрите, как от вашего дыхания из огня начинают сыпаться искры. Подуйте еще сильнее, пусть искры разлетятся еще дальше от огня и взовьются над сухой мертвой травой, лежащей густым слоем под вашими ребрами. Посмотрите, как они приземляются туда, оседают в зарослях, дымятся мягкими струйками, которые поднимаются над колючими охапками травы и веток, покрытых слоями листьев. Посмотрите, как маленькие огоньки поблескивают, ползут вверх, кружатся и разносятся. Прилетает ястреб перепелятник и, хлопая крыльями в такт языкам пламени, подхватывает когтями дымящуюся палку. Подлетев с ней густым зарослем в вашей груди, он бросает ее. Огонь образует длинную полосу, горящую вдоль всего туловища, танцующую в том же ритме, что и огонь в животе. Ярко-желтое пламя горит недолго и не слишком жарко, оставляя мягкий прохладный пепел, который осыпается в землю, в вашу плоть и питает ее, и будет продолжать питать каждый день, пока капли росы падают, оседают и просачиваются внутрь. Полоса огня устремляется вверх. Все шрамы, ушибы и неуклюжие заплаты, оставшиеся после потерь и насилия, Уничтожаются огнем и превращаются в хрупкие угольки и пепел, которые сплетаются вместе, словно перья вороны и белого какаду Скоро он дойдет до вашего горла, потом до глаз, до ушей, наконец до рук. Смотрите на пламя и дым, чувствуйте тепло, слушайте потрескивание огня в ваших ребрах, ключицах, горле и глотке. Во рту и на подбородке, в носу и на щеках, в глазах, на лбу и на коже головы, на ушах, плечах, руках и локтях, предплечьях и кистях. Все горит, а дым проскальзывает сквозь пальцы и улетучивается в небеса. Сухие и поврежденные области очистились и обновились, теперь они теплы и легки. От кистей огонь бежит обратно к кострищу в вашем животе, языки пламени выскакивают из-под пальцев и выжигают сухую траву на бедрах, чреслах, ягодицах и ляжках. У огня свой ритм, почувствуйте, как он танцует на ваших ногах. Ваши колени и икры, лодыжки и ступни щелкают и потрескивают, а дым скользит по пальцам ног и улетает в небо, оставляя тело легким, чистым и обновленным. Падающие капли росы охлаждают все, гасят пепел и сажу и разносят их по земле, где согретые семена начинают пускать корни. Стране становится хорошо. Страна — это вы. Вам становится хорошо. Подумайте о том, кого вы любите всем сердцем, неважно, кем этот человек вам приходится. Если вы этого не можете сделать, вы должны сейчас же прекратить эту практику и пойти наладить свою жизнь. Если можете, вообразите себе этого человека и дайте себе почувствовать любовь к нему, испытать ее как некое ощущение, которое вас охватывает. Продолжайте видеть образ этого человека и чувствовать эту любовь, потом вообразите себя вместе с ним в особом месте. Это место расположено на открытом воздухе, оно особенное для вас двоих. Здесь вы испытывали совместную радость и любовь, здесь вы тесно связали себя с землей и друг с другом. Посмотрите на все детали окружающего вас ландшафта, на растения, деревья, грязь или камни. Представьте, что любимый вами человек держит большое ведро воды. Потом он или она выливают воду на землю и следует за тем, куда она течет, и пусть они игнорируют любые искусственные препятствия, созданные цивилизацией. Следите за ними за любимым и за водой, и обращайте внимание на то, как вода движется по земле в том месте, куда она устремляется, где останавливается, где впитывается в землю. Почувствуйте любовь к этому человеку, позвольте себе распространиться по всему этому чувству и испытайте то же ощущение по отношению к этому месту. Пусть ваша любовь перемещается по нему сквозь него и в него, подобно тому, как двигалась бы дождевая вода, если бы прямо сейчас пошел дождь. Почувствуйте, как эта любовь распространяется по всей стране. В какой части тела вы ее ощущаете? В груди? В голове? В животе? И все? Это чувство только внутри вас или оно идет дальше? Можете ли вы испытать эту любовь за пределами себя далеко в этом особенном месте? Вот оно. Это часть вас самих и часть любимого вами человека. Это чувство, часть вашего разума и духа, прямо здесь, в этом месте. Чувствуйте его? Удержите это чувство. Теперь представьте, как ваш любимый человек и это место мягко отходят на второй план. Медленно замените их образом того места, в котором вы сейчас находитесь, но только не комнаты и не здания, пусть оно будет прозрачным. Посмотрите на землю, на почву, на воды и на рельеф вокруг вас и под вами. Удерживайте чувство любви. Представьте, где могла бы протечь вода, если бы она пролилась на эту почву прямо сейчас. Пусть любовь просочится из вас, вырвется наружу волнами или устремится потоками по земле, посмотрите, как она заполняет все это место вокруг вас. Почувствуйте ее в этом месте. Почувствуйте это место. Полюбите его. На этой земле могут быть раны или недуги, которые наводят на вас грусть, но вы все равно чувствуете любовь, потому что она безусловна. «Теперь любовь — это не просто чувство в вашем теле, в далеком месте или по отношению к другому человеку. Она окружает вас вместе, где вы сидите на земле, наряду с чувством всех стариков, которые также связывали себя с этим местом на протяжении тысяч лет. Все воспоминания этих предков находятся здесь. Все воспоминания ваших собственных предков тоже лежат внутри вас, в ваших костях, в каждой частичке вашего тела, в вашей клеточной памяти». Разум и память – реальные вещи. Хотя их нельзя потрогать, измерить, испытать и даже увидеть. Они существуют и не только в вашем мозгу. Они распространяются на ваше тело, землю и отношения. Ваш разум бесконечен. Он везде, куда вы обращаете свое внимание и любовь. Разум, мозг, тело, земля, любимые люди – все это теперь разум в центре ваших мыслей, и вы чувствуете от этого тяжесть. Тяжесть мыслей придавливает ваше тело и дух к земле, тяжесть глубоко проникает в вас. Закрываются отяжелевшие веки, тяжелые руки лежат на животе, спина вдавлена в землю, череп, плечи, ступни, ноги, все отяжелело. Любовь на земле и любовь в вашем теле теперь стали одним целым, и вы погружаетесь прямо в это чувство. Почувствуйте, как вы просачиваетесь сквозь пол или землю, словно земля превратилась в зыбучий, но прозрачный песок, а вы медленно погружаетесь в грязь или песок под вами. Внизу лежат камни и струится вода, но вы просачиваетесь сквозь них. Они просеивают, очищают и охлаждают вас, пока вы все больше и больше утопаете во мраке. Вам не страшно и не одиноко». Вы начинаете снова испытывать чувство любви, только теперь оно не проистекает от вас, а вливается в вас, течет сквозь и вокруг. Это чувство источает тепло и обладает своим ритмом, глубоким ритмом, звучащим очень-очень глубоко. Вы погружаетесь еще дальше, все быстрее двигаясь туда, где ритмично бьется тепло любви. Вы видите мягкий свет, он все ближе и ближе, теплее и теплее, его ритм насыщеннее, древнее, сильнее и глубже, чем все остальное. Этот ритм, как и этот свет, вам знаком и приятен. Свет исходит от огня, от самого нутра костра с горячими угольями, и вы знаете это. Вы видели его и раньше. Может, это солнце? Он такой же, как огонь в вашем животе, более ранний образ вашего разума, только он массивен. Его сила имеет ту же природу, что и сила, которую вы носите в животе, ваша великая сила. Вы чувствуете тепло и ритм вокруг, внутри себя, под руками, они пульсируют и сверкают. Это ощущение подобно рыбке, которая с любопытством обнюхивает леску глубоко под водой. Слабое, но реальное, оно сосредоточено на кончиках пальцев и направляется вглубь вашего живота – Вы знаете это. Вы помните это место, землю, из которой вы появились, большую мать, которая вас выносила. Вы дома. Теперь большой костер под землей разжигает ваш собственный огонь, огонь в вашем животе, восполняя вашу силу, придавая вам бесконечную любовь и энергию. Это чистый и теплый огонь, он возносит вас, вы чувствуете, что становитесь легче и устремляетесь вверх. Свет растворяется под вами, но в животе сохраняются ритм и пламя. Они уносят вас выше и выше, через мили тепла, камней, холода, земли, еще камней песка, воды и земли все выше и выше. Пока вы не окажетесь в месте, где сидит или лежит ваше физическое тело, но вы не можете остановиться. Теперь вы легче, чем сгоревшие листья на ветру. Вы взвиваетесь еще выше, устремляетесь вверх, выше всех потолков или верхушек деревьев, выше всех облаков, в сияющую синеву, раскинувшуюся так широко, насколько может видеть глаз. Вы возноситесь дальше, синева сгущается, насыщается, мрачнеет». Внезапно она проваливается под вами, и вы оказываетесь посреди ясной черной бесконечности. Земля лежит далеко внизу, а вы летите среди горящих звезд. Тут ярко горят семь сестер, тут, в небесном краю, собрались все героические предки, они смотрят на вас, а вокруг пылает все тот же огонь. Ваш ритм передается им, они пульсируют в ответ, свет волнами льется сквозь вас, подпитывая огонь внутри, освещая эти уголья, очищая вас. Может ли ваш разум расшириться и дотянуться до узоров в бескрайнем ночном небе? Может ли он воспринять эти звезды, формы, разрывы, а также формы, образованные этими разрывами, истории, нравственность и богатейшие знания все эти тысячи фрагментов одновременно? Может ли он познать каждый фрагмент в отдельности? Он точно воспринимает паттерны, созданные всеми этими фрагментами. Он видит, как предметы притягиваются к пространству и знает, что должно лежать там, вне поля зрения». Он может видеть одновременно водоворот, истории, позиции, углы, времена и сезоны, читать большие паттерны, которые складываются из всего перечисленного, и на их основе делать предсказания, высказывать суждения о происходящих на Земле событиях и явлениях, о погоде и ритуалах, о сроках всего происходящего в жизни в рамках каждого временного цикла, начиная с кратких, например, времен года, и заканчивая более продолжительными, такими как смена поколений вплоть до самых долгих, глубокого времени и истории. Что нужно, чтобы освободить ваш разум, позволить ему снова увидеть эти большие паттерны? Все собравшиеся здесь предки оставили следы на земле и в водах внизу, и вы вобрали эти следы в себя, эти воспоминания, знания и глубокую-глубокую любовь. Все это ждет вас внизу. Они начинают тянуть вас вниз, вы уже не чувствуете легкости, но и тяжести в вас нет. Придя к равновесию, вы возвращаетесь вниз, в ваше место любви. Вы – точка соединения земного и небесного лагерей. Так вперед! Будьте ею! Вы падаете стремительно, летите сквозь звезды, мрак, синюю черноту, глубокую синеву, светлую синеву, возможно, сквозь облака, водяные капли и верхушки деревьев и потолки, а потом очень-очень-очень плавно опускайтесь на землю, возвращайтесь в чувство вашего места и вашего тела, к ритму, который никогда не останавливается, к огню в вашем животе, к вашей силе и бесконечным возможностям вашего разума, внутри тела и за его пределами.